Глава тридцать девятая Я иду по Луганску и с каждым шагом осознаю Теперь у меня нет выбора Нужно найти предателя И чем скорее, тем лучше Вепри устал ждать Он жаждет отомстить за смерть брата а я должен знать, кто виноват в смерти моих друзей. Предатель ответит по законам ЧВК, кто бы им ни был, даже я. Возможно, меня ищут, но бежать и прятаться — не вариант. Мне нужно в центр города. Там ключ к разгадке. При входе на рынок меня останавливают и проверяют рюкзак. Сегодня последний день референдума, а в одном из павильонов работает пункт для голосования. Вчерашний взрыв автобуса заставил власти усилить меры безопасности, а народ подстегнул, как пощечина в драке. Голосовать на референдум пошли все, кто откладывал и не решался. У павильона с флагами Луганской Республики и России слышу знакомый голос — Пожалуйста, не толпитесь у дверей, запускаем группами, растяните очередь. Вы же понимаете, нужно соблюдать осторожность. Это волонтер Лиза уговаривает людей не создавать толпу. Люди в очереди разные, и молодые, и старые, делают вид, что слушаются, но не расходятся, стараются быть ближе к заветной двери. Собравшиеся демонстрируют сплоченность и на перебой подбадривают друг друга. Надоело прятаться, устали бояться. Пусть видят, мы за Россию. Хоть наши дети и внуки будут жить счастливо. Страшно немного, но мы ждали этого восемь лет. Мне утром дочка с Севастополя звонила и про взрыв знает, а все одно иди голосуй, я за тебя буду молиться. Пожилой мужчина везет интеллигентную старушку в инвалидной коляске. По виду устал, везет издалека. И я решаю ему помочь. Лиза замечает инвалидное кресло, машет рукой и освобождает дверь. — Давайте пропустим женщину. Очередь расступается, а Лиза в полголоса отчитывает сопровождающего. — Зачем сюда? Могли бы вызвать на дом? Старушка в кресле слышит ее, цепляет жилистой рукой и заглядывает в глаза. — Мне девяносто. Дожила. Я учитель истории, а тут взаправдышняя история. В такой день и дома об этом в учебниках напишут. Люди замолкают, осмысливают слова старой учительницы и приосаниваются. Они тоже творят историю. Я завожу коляску в павильон. Лиза узнает меня, мы здороваемся. Она меняется в лице. — Михалыч наш вчера. — Я был там, видел. Она отводит меня в сторону. — Почему он? А где были другие? — Я думаю. — Почему он герой, а я опять в стороне? — Герои погибают, а я выживаю. Контуженная голова возвращает к месту взрыва. Михалыч забегает в автобус в поисках опасного рюкзака. Он кричит, чтобы все вышли. Счет идет на секунды. Организатор теракта в девятке замечает провал исполнителя и посылает сигнал на взрывное устройство. Я понимаю, почему Михалыч не раздумывал. Михалычу сразу поверили. Мне бы нет. Он всех спас. Кроме себя. добавляет лиза я с ним почти год всякое бывало помнишь как дронками кадзе на нас она осекается хмурится вспоминает мегафоны на рынке транслируют добрые советские песни собравшиеся у павильона слушают на напряженных лицах рождаются улыбки лиза впускает для голосования очередную группу дождавшиеся открыто радуются Настроение Лизы тоже меняется. Она возвращается ко мне. — Не хочу о прошлом. Здесь все ради будущего. А ты зачем? — Прошлое не отпускает. — Честно признаюсь я. Лиза дружески треплет меня по голове. Девчонки таких любят. — Каких таких? Чокнутых. — А кто еще всегда по-людски? Наш Михалыч вчера, вы сегодня. Я спохватываюсь, а раньше тем более. Скажешь тоже. От любого бойца на фронте пользы в тысячу раз больше. Я не успеваю возразить. Неугомонная Лиза возвращается к обязанностям волонтера. Я завидую ее энтузиазму. Все-таки она из тех чокнутых, которые всегда поступают по-людски. Иду дальше. Нахожу знакомый павильон «Ремонт телефонов». Жму руку одноглазому мастеру. Кудузов воодушевлен, как и все, и жаждет поговорить. Я в первый день проголосовал, а ты? Так я же из России. Тогда ответь. То, что мы в Россию обеими руками, это не вопрос. А вы нам рады? Вопрос застает врасплох. В таком ракурсе я не задумывался. Надо так надо, а чтобы радоваться нет времени. Отвечаю, как есть. За Крым я радовался, а за вас воевать пошел. Только за нас придирается Кутузов. Вспоминаю напутствие Чипая. Мы воюем за наше будущее, за Россию, а радоваться будем после победы. Для нас референдум уже победа, признается Кутузов. Жаль, что за мир еще придется повоевать. Контужный, ты знаешь, из-за чего НАТО бесится и с нами воюет? Хотят быть главными. Они бесятся, потому что убеждены, все стремятся в Европу. У них все лучшее, все рвутся к ним. Это платформа, на которой базируется их исключительность. А мы выбрали Россию. У них ум за разум. Как так? Платформа треснула, они зашатались. Паникуют и сами себе вредят. Нам тоже. — Мы перетерпим, сосредоточимся и победим, — убежденно говорит Кутузов. — Иначе никак, подтверждаю я. Мастер вспоминает наш телефонный разговор. — Так ты же по делу? Ты серьезно насчет телефонов? Сам не вспомнил? Я трогаю голову с разных сторон. Тут помню, тут нет. Шутка помогает унять волнение. Я вспомнил роковой день вплоть до деталей, но все равно испытываю тревогу. А что, если предателем окажусь я? Возможно, ретроградная амнезия спасет меня от позора. Кутузов достает пакет с разбитыми телефонами. — Раз приехал, дело серьезное. Попробую восстановить удаленное сообщение. Он высыпает передо мной груду запчастей, отсеивает пальцем микрочипы. — Где чей? — Не понимаю я. — Ты не просил? Хорошо, хоть так сохранилось. Мастер подсоединяет микрочипы к ноутбуку, проводит манипуляции. Время от времени комментирует. Ограничимся последними днями перед кончиной аппаратов? Там главное. Восстановленное сохраню на ноуте, а потом тебе в смартфон скину. Получается. Дело мастера боится, если этот мастер... Кутузов подмигивает и хрипит страшным голосом. Одноглазый. Вот бы мне также восстановить стертую память. Кутузов меняет чипы. В этом нечего восстанавливать. А тут имеется. А как я определю, где чей телефон? Это важно. Еще бы. Я создам отдельную папки и скину туда же инфу из чатов. По ним разберешься. Точно! Выдыхаю я, борясь с нарастающей тревожностью. Кутузов заканчивает работу. Я протягиваю телефон. Он перекачивает в мой аппарат результаты восстановления. Я касаюсь пальцем дисплея. Перед глазами пять папок, пронумерованные цифрами 1, 2, 3, 4, 5. Где чья — не знаю, а может и не нужно знать. Еще раз все стереть и забыть. Зачем копаться в ужасном прошлом? Голова начинает болеть. Отбитый мозг не хочет новой порции лжи. Не нужно врать самому себе. Ты должен знать. Открываю первую папку. Просматриваю сначала удаленное сообщение. Тут стерто неудачное фото. Увеличиваю и убеждаюсь никаких намеков на дислокацию нашего минометного расчета или машины с боекомплектом. В следующей папке удаленная переписка. Много любопытного для меня. но ценности для врагов информация не представляет. В третьей папке я открываю первый же файл и застываю. Передо мной фрагмент электронной карты. Проходит несколько минут, прежде чем встревоженный мозг дает колокольный сигнал. «Нашел». На карте отмечена точка и приведены координаты с шестью знаками после запятой, а точка указывает на дом, где оборвалась жизнь самых близких друзей. Кутузов видит мое смятение и трогает за плечо. — Что с тобой, контуженный? Пересохшими губами спрашиваю. — Кому ушло это сообщение? Он смотрит на номер. Абоненту украинского «Киевстар» — на ту сторону, уточняю я. Укропский оператор работает на врагов, подтверждает Кутузов. Забираю телефон и ухожу. Мой расчет погиб не случайно. Предатель был среди нас. Осталось узнать его имя. Для этого достаточно посмотреть другие сообщения. В телефоне. Решаюсь на просмотр не сразу. Брожу, собираюсь с духом. Нахожу скамейку, чтобы чувствовать себя увереннее. Смотрю в дисплей. Передо мной пять безликих папок. Неприятный ответ спрятан в третий. Но я от чего то открываю первую. Просматриваю сообщение. Владелец телефона ясен. Он не предатель. Перехожу ко второй папке. Читаю переписку в чате, которую уже видел. Еще одного человека можно исключить. Палец зависает над третьей папкой и смещается на четвертую. Затем пятая. Я до последнего откладываю момент истины. Четыре личности установлены. Они невиновны. Пятый, оставшийся очевиден, но я отказываюсь верить и не спешу с обвинением. Подсознание подсказывает спасительную идею. Я контуженный, мой поврежденный мозг допустил ошибку, неправильно интерпретировал карту с координатами. Нажимаю значок с номером «три». Проверяю роковое послание. Передо мной фрагмент карты с большим увеличением. Сверяю его с электронной картой местности, где шли бои. Укрупняю до нужного масштаба, вглядываюсь и убеждаюсь то самое место нашей последней ночевки. Координаты машины, груженной минами, ушли врагу. Просматриваю сообщения, которые не были удалены. Одно, другое, третье. Дальше не могу. Глаза слезятся, голова кружится. И так ясно, кто владелец телефона. Я нашел предателя. И не знаю, что делать.